Глава 15. Эдвард Паршин пришел в себя, и первое, что почувствовал, была страшная до да тошноты головная боль. Он с трудом поднял веки и понял, что находится, судя по затхлому сыроватому запаху, в каком-то подвале. У входа на стене висел довольно современный светильник. Стены были поштукатурены, пол покрыт ковром. А у стен стояли полки и старые шкафы с инструментами, какими-то коробками, банками красок, стопками старых газет и журналов и тому подобным полухламом. У него в доме тоже было похожее помещение. Паршин хотел подняться, но понял, что его руку накрепко приковали наручникам к железному штырю одной из полок. Он тяжело вздохнул и опять сел на пол. Головная боль делалась все острее, страшно хотелось пить. Но воды нигде не было видно. Ведро, чтобы справить нужду, ему тоже никто не поставил. Нужно было позвать хотя бы кого-то, но Паршин боялся, что если он откроет рот, его попросту вытошнит. Самым противным было то, что он понятия не имел, каким образом сюда попал. Все было как в тумане. Вот он сидит в своем кабинете за столом, спускается вниз, выходит на улицу, а дальше провал. Закрыв глаза, Паршин снова провалился в сон. Сколько он так пролежал, неизвестно, но когда начал приходить в себя, услышал мужские голоса. Мужчины говорили на каком-то наречии, и сквозь полузакрытые веки Паршин рассмотрел двух чернобородых парней. У одного из них в руках была бутылка минералки, и Паршин, сделав над собой неимоверное усилие, попросил «Пить воды, пить!» Потом даже попытался повторить это по-английски. Ему в голову вдруг пришла странная мысль, что он сейчас находится где-то в другой стране. После его стона парни оживились. Один протянул ему воду, предварительно открутив пробку, а другой, выглянув в дверь, крикнул. «Элен!» Паршин, сделав пару глотков, едва не утратил дар речи. Вошедшая женщина в зеленоватом восточном одеянии и наполовину закрытым лицом, то ли из-за плохого освещения, то ли из-за того, что у него болела и кружилась голова, как две капли была похожа на ту, что недавно явилась к нему в офис и оставила коробку, в которой оказались ручки парней из дракона. Но ведь Лиза, его секретарша, сказала, что та девушка, которая закрыла его своим телом и спасла ему жизнь, умерла в больнице. «Кто вы?» – в ужасе спросил Паршин. «Кто я?» – спросила незнакомка с вызывом. «И ты, Паршин, еще спрашиваешь, кто я?» «Где я?» – опять спросил Паршин. «Там, где тебе место, в подвале с крысами», – сказала девушка еще более жестко. «Кто вы и что вам от меня нужно?» Продолжал Паршин, чувствуя, что с каждым словом его голова болит все сильнее и сильнее. «Паршин, об этом надо было спрашивать и не только у меня. Много лет назад», – сказала Елена и добавила. «А теперь тебе поздно выяснять. Теперь я буду у тебя спрашивать, а ты – отвечать. Иначе мои парни заставят тебя и заговорить, и закричать. То есть сначала закричать, а потом заговорить». «Да что вам нужно?» – повторил Эдвард Паршин. «У меня, точнее у нас, к тебе, Паршин, два вопроса», – сказала Елена. «Во-первых, ты должен сказать, где сейчас мальчик». «Какой еще мальчик?» – не понял Паршин. «Митя Грановский, сын твоего друга», – продолжала Елена. «Мы знаем, что ты его похитил». «Грановский?» «Митя!» – пожал плечами Паршин, попытавшись скептически хмыкнуть. «Да я первый раз слышу». «А вот сейчас и увидишь, и услышишь», – разозлилась Елена. «Ты там еще про какой-то второй вопрос говорила». Тоже переходя на «ты», поспешил перевести разговор на другое Паршин. «Хорошо. Думай, на какой вопрос будешь отвечать сначала». Сказала Елена и, едва сдерживая эмоции, добавила. «У тебя есть папка с документами, очень ценными для нас. Где она?» «Какая еще папка?» Возмутился Паршин. «Что за чушь ты несешь? И вообще, пока не скажешь, кто ты, никаких разговоров быть не может!» «Чушь, говоришь?» Не сдержалась Елена. «Привет тебе дракона!» Головная боль стала совсем невыносимой, и Паршин сделал еще один глоток из бутылки. «Заберите у него воду и делайте, что хотите, но чтоб он, наконец, заговорил», сказала Елена и вышла, оставив Паршина с двумя чернобородыми парнями явно бандитского вида. Один из них тут же вырвал у него из рук воду, а другой силой ударил сначала под дых, а потом в лицо. На какое-то мгновение Паршину показалось, что от удара головная боль притупилась. Но потом он попросту потерял сознание. Он пришел в себя, чувствуя, что кто-то поливает его водой. Открыв глаза, он увидел Елену. Она что-то говорила парням на каком-то незнакомом наречии. «Ну что, будешь говорить?» – спросила Елена. Эдвард Паршин кивнул. «Где сейчас мальчик, которого ты похитил?» «Где сейчас Митя Грановский?» – спросила Елена. «Но я не знаю этого!» – пожал плечами Паршин. «Я правда не знаю!» «Может, чтобы ты вспомнил повторить?» – жестко спросила Елена. «Или ты скажешь, что не похищал его?» «Да, мои люди его похитили, то есть его и его сестру там или няню. Они жили у меня в загородном доме», – начал Паршин. «Зачем ты это сделал?» – спросила Елена. «Я вынужден был так сделать. Она сама, сама виновата», – облизывая пересохшие губы, сказал Паршин. «Кто?» – спросила Елена. «Я не знаю, кто ты и какое отношение имеешь к дракону, но ты здесь что-то говорила про папку. Так вот, папка с документами сейчас у Евы Грановской. Да, у меня еще есть несколько ничего не значащих бумажек. Но главные документы у Евы Грановской. А она не хочет мне их отдавать. Хотя это не ее документы. Они принадлежат мне. Просто я отдал их на хранение моему другу, Сергею Грановскому, который недавно погиб. И я хочу вернуть то, что принадлежит мне по праву». «Это по какому такому праву?» Взвилась Елена. «Но для Евы ведь эти бумажки все равно не имеют никакого смысла». «А для тебя имеют?» «Я хотя бы знаю, что с ними делать», вытирая рукавом окровавленное лицо, высокомерно заметил Паршин. «Не уходи от ответа», прикрикнула Елена. «Где мальчик?» «Я же говорю, не знаю. Я, вернее, мои люди, сначала взяли в заложники Еву Грановскую, но она убежала, или ее похитили, изрезали моих ребят и похитили». А потом я просто вынужден был взять этого мальчишку. «Зачем?» – наступала Елена. «Ведь ты же знал, что он понятия не имеет ни о каких документах». Я хотел с его помощью вынудить Еву отдать мне папку. «Где ты их держал?» «Этот мальчишка Мити и его сестра нянька Лика жили у меня в загородном доме. Их кормили, за ними ухаживали. Потом я поехал на работу, а их выкрали». Мой охранник до сих пор в больнице. Горло, правда, ему не перерезали, но очень сильно избили. «Так кто их, по-твоему, похитил?» – спросила Елена. «Валентина, моя помощница по хозяйству Валентина, сказала, что это сделали немцы». «Какие еще немцы?» – явно не поверила ему Елена. «Могу предположить...» произнес Паршин, какое-то мгновение задумавшись о последствиях, которые может вызвать его признание. Однако, учитывая, что сейчас главным для него было поскорее выбраться из этого подвала, чтобы успеть получить новый паспорт и изменить внешность, Крафта можно было и нужно было сдать. Но! Паршина даже бросила в пот. Он ведь понятия не имел, сколько пролежал в подвале, и теперь не знал, день сейчас или ночь. А ведь у них запланирована переброска груза, и Шац должен привести ему новый паспорт. «Ты чего завис?» – опять довольно грубо прикрикнула Елена. «Что за немцы украли Митю?» «Это все Крафт», – сказал Эдвард Паршин. «Господин Крафт, мой немецкий партнер. У нас с ним общий проект, гуманитарный. А у него такая система». Когда он работает с новыми иностранными партнерами, для большей надежности его люди берут в заложники их родственников. «Да что ты мне лапшу-то вешаешь?» – возмутилась Елена. «Какой то Митя Грановский тебе родственник?» «Том-то все и дело. Его люди перепутали. Они проникли в мой дом и забрали Митью и Лику в заложники, думая, что они мои дети», – сказал Паршин едва слышно. Боль на минуту как бы притихла, а теперь вернулась и сжала голову с новой силой. «И где они теперь?» «Я сам не знаю», — ответил Паршин. «Если бы знал, я бы давно его забрал оттуда. Мне мальчишка нужен больше, чем вам». «Откуда ты знаешь, кому он нужен больше?» Послышалось из-за приоткрытых дверей, и на пороге появилась Ева Грановская. «Ева!» — растерялся Эдвард Паршин. «Ты жива?» «Как видишь», — сказала Ева. «Ева, мой охранник Михаил уже напал на след, и если вы меня выпустите, я уверен, мы очень быстро вместе найдем Митю», поспешил объяснить Паршин. «Только скажи мне, папка у тебя, она с тобой». «Ева, зачем ты вышла?» — возмутилась Елена. «Мы разберемся без тебя». «Я уже поняла», – кивнула Ева и спросила у Паршина. «А твоя папка где?» «Хорошо, давай вместе, без посторонних, сядем и все обсудим. Только скажи, чтобы меня отпустили», – попросил Паршин. «Интересно, кто это здесь посторонний?» – возмутилась Елена. «Да кто ты такая вообще? Ева, что это за баба тут всем распоряжается?» Увидев Еву, чуть приободрился Паршин. После того, как ему рассказали, как жестоко поступили с охраной в доме, где находилась в заложницах Ева, он не исключал возможности, что ее уже нет в живых. «Так ты что, так меня и не узнал?» резко сказала Елена, открывая лицо. «Не может быть!» прошептал Паршин бледнее и отползая к стене. «Элен!» Елена Митина. Ну да, а что ты так испугался? Пугаться нужно тогда, когда грешишь, а не тогда, когда приходит расплата за грехи. Пугаться нужно было тогда, когда ты заключил сделку с сирийскими головорезами и вместо того, чтобы отправить груз правительству, отправил его противникам. И получил, кстати, двойную оплату. Аванс, страховку от правительства и кругленькую сумму от тех, кто воевал против правительства. Я в финансах прекрасно разбираюсь. Я все просчитала. А ребят ты сдал. Ты знаешь, что они там пережили? Котлеров и Чириков погибли. А мой брат... Ему теперь никогда не вернуться к прежней жизни. Елена говорила, не переводя дыхания. «Так вот, почему на двух ручках были траурные ленточки», перебил ее Паршин. «Сейчас на твоей ручке завяжут тоже траурную ленточку!» – резко вскрикнула Елена. «Ты помнишь, как мы с невестой Котлеровой и больной матерью Чирикова приходили к тебе выпрашивать деньги, которые нам принадлежали по праву? Невеста Котлярова была беременна. Ты помнишь, сколько мы простояли в твоей приемной? Ты помнишь, что ты нам тогда сказал?» «Не помню», – покачал головой Паршин. «Не помнишь?» Возмутилась Елена. «А то, что невесту Котлярова прямо из приемной увезли в роддом, что ей не на что было растить ребенка, и она отказалась от него, а сама покончила с собой, что мать Чирикова умерла, так и не дождавшись операции, это ты, гад, знал? Что нам с сестрой пришлось пережить, когда мы поехали искать ребят? Если бы ты хотя бы объявил, что они пропали, нам бы государство выплатило хоть какую-то компенсацию». А так ты захотел всех провести вокруг пальца. Сказал, что они отдыхать поехали. Все, хватит на этом. А то сейчас сама тебе все это поотрываю. Пусть и эти тобой займутся. Елена, Ева, да что вы хотите? Они ведь меня убьют. А я вам нужен живым. Иначе вы не получите денег. Там есть один секрет. Нужно взять две, понимаете, две папки. Мою и Грановского. И только тогда можно получить деньги а иначе ничего не выйдет». Побледнев от страха, взмолился Паршин. Но Елена, что-то на ходу бросив парням, увлекла за собой Еву. Они вышли и закрыли дверь. И тут Паршина осенила. Окинув бородатых парней оценивающим взглядом, он вдруг заговорил по-английски. «Ребята, это же я. Я вам посылал оружие. Они женщины, они не понимают. Но ведь вы, я об этом читал. «Вы тогда, благодаря нашей помощи, пробились к власти. Я и теперь посылаю вам оружие. Я с вами». Один из парней, очевидно, понимал по-английски и попытался тут же объяснить что-то второму. Тот понял его слова как руководство к действию. Подошел и отомкнул наручник. Но в ту же минуту в подвал ворвался какой-то мужчина в камуфляже и маске. Он сразу выключил свет И уже в темноте Паршин расслышал звуки борьбы, выстрелы, а потом мужчина просто поволок его к выходу. «Кто вы?» – не зная, что думать, спросил Паршин. «Лучше скажите, кто вы, что вас приходится отбивать хобитов ответил мужчина и, вытащив Паршина на улицу, втолкнув в припаркованную у заднего выхода джип. Потом, сев за руль, он рванул в почему-то оказавшиеся распахнутыми настишь ворота. Уже на шоссе мужчина стянул маску. Паршину его лицо почему-то показалось странно знакомым, и он спросил. «Кто вы и куда вы меня везете?» «Считаете, что я ваш ангел-хранитель», — ответил мужчина. «А везу к вам же домой». «А как вас зовут?» «Забродов. Илларион Забродов», — представился он. «Паршин. Эдвард Васильевич» сказал Паршин, окинув своего спасителя оценивающим взглядом. Мужчина был не молод, но выправка и несомненная самодисциплина, умение сдерживать эмоции и действовать точно и аккуратно, выдавали в нем человека военного. Паршин, которому столько пришлось пережить, только спросил. «Сейчас день или вечер?» «Утро», – ответил Забродов, и Паршин впервые за последнее время вздохнул с облегчением. Значит, он должен все-таки успеть. За окном мелькали окутанные туманом во всю зеленеющие деревья, и Паршин, сделав несколько глотков минералки, которую прихватил с собой, не заметил, как задремал. Во сне он почему-то долго брел по пустыне. Солнце нещадно палило. Очень хотелось пить. А под его босые ноги то и дело попадались скользкие, юрки, ни то ящерки, ни то змейки. Господин Паршин, «Эдвард Васильевич!» – услышал Паршин сквозь сон и, придя в себя, понял, что этот неизвестно откуда взявшийся Забродов действительно с комфортом доставил его домой. «Спасибо!» – проговорил Паршин, все еще не веря в свою удачу. «Да не за что!» – пожал плечами Забродов. «Идите домой, умойтесь, отоспитесь, приведите себя в порядок!» «Погодите, я должен вас отблагодарить!» Опомнился Паршин и хотел достать бумажник. Но его вдруг осенило, как ему показалось, вполне дельная идея, которую он поспешил озвучить. «Вы вообще-то где-то служите?» «Да сейчас нигде», – пожал плечами Забродов и, улыбнувшись, добавил. «На пенсии». «Тоже мне пенсионер», – покачал головой Паршин и предложил. «Мне нужен охранник». «Я видел, как вы лихо расправились с теми головорезами, и хочу вас пригласить к себе. В оплате не обижу. Вот здесь авансы и премия за ваш сегодняшний подвиг». С этими словами он достал из бумажника и протянул Забродову приличную сумму. «Надо подумать», — сказал Забродов, но деньги взял, тем самым дав понять, что в принципе он не против. «Но сейчас пойдете со мной, у меня к вам есть дело». Сказал Паршин. На крыльце его встречали Валентина и охранник Михаил. Оба были взволнованы и насторожены. Эдвард Паршин в зеркало на себя не смотрел, но по их реакции понял, что вид у него еще тот. «Эдвард Васильевич, мы так тут волновались, даже больницы обзвонили!» Пробормотала Валентина бледнее. «Вы бы еще морги обзвонили!» Буркнул Паршин и, обращаясь к Валентине, попросил. «Приготовь мне новый костюм, свежее белье и рубашку. Носки не забудь, а я сейчас кое-какие дела решу и в душ». «Вам надо бы рано обработать», – испуганно сказала Валентина. «Без тебя разберемся. Аптечку ко мне в кабинет принеси», – бросил Паршин и, коротко взглянув на Михаила, сообщил. «Познакомься, Михаил, это Забродов, мой новый охранник. Ты зайдешь ко мне минут через пятнадцать». Забродов не стал при Михаиле опровергать слова Паршина, но когда они поднялись к нему в кабинет, заметил. «Но я еще не давал своего согласия на то, что буду вашим охранником». «А что, у вас есть выбор?» Сказал Паршин, наконец взглянув в зеркало и придя в ужас от своего вида. Больше всего его расстроили разбитая губа и выбитый зуб. В дверь осторожно постучали». И Валентина поставила на стол коробку с аптечкой. Паршин молча кивнул, и она вышла. «Замажьте мне тут что можно!» – нервно попросил Паршин. «Не знаю, как я сегодня в таком виде буду вести свои дела». «Да, ваши партнеры могут вас не узнать», – покачал головой Забродов. «Вы думаете?» – как-то странно бросил Паршин, а когда Забродов закончил обрабатывать раны и ссадины, сел за стол и, в упор взглянув на Забродова, спросил. «Так как вы там оказались? Кто вас нанял и для чего?» «Ну вот, сразу кто нанял!» Акцентировав обиду, сказал Забродов, присаживаясь к столу. «А почему вы вдруг там оказались и вытащили меня оттуда?» «Честно?» «Конечно!» «У меня с этими чернобородами свои личные счеты!» Ответил Забродов вполне искренне. «Возле вашего офиса я оказался вчера случайно. Мне нужно было заскочить в один книжный магазин, а там негде было припарковаться. И тут вижу, только вы из двери вышли, как на вас напали, закрыли платком лицо и потащили в машину. Я мог бы вызвать полицию, но это потеря времени. Вот я и поехал за ними. Ночью пробрался во двор, потом в дом». Ну, а дальше все было делом техники. «Да...» – покачал головой Паршин. «И вправду случай правит миром. Вы даже не представляете, что для меня сделали. Просто не представляете». «Ну почему? Глядя на тот гонорар, который вы мне отвалили, вполне представляю», – сказал Забродов. Паршину сразу показалось, что он купил таки себе этого профессионала. Грех было бы упускать такого спеца. «Но это не только гонорар, но и аванс», – заметил он уже другим, вполне деловым тоном. «Аванс за то, что я стану вашим охранником, или за какое-то конкретное дело», – уточнил Забродов. «Да», – пристально взглянув на Забродова, наконец решился Паршин. «Дело конкретное и весьма важное». «Ну, давайте, излагайте». «Вы же запомнили тот дом, где меня держали?» «Еще бы!» «Там две женщины, и у одной есть папка, в которой находятся очень важные, необходимые мне, срочно необходимые документы», сказал Паршин, не спуская со своего нового охранника, изучающего взгляда. «Да мне их! А если эти ненавистные вам чернобородые и бабы, в общем, если с ними что-то случится...» «Я буду не в обиде. Как говорится, око за око, зуб за зуб». «Хорошо», – кивнул Забродов, выдержав небольшую паузу. «Только я должен точно знать, что за папка, где они ее держат. И об этих женщинах тоже должен знать по максимуму. Почему это они вас в этом подвале держали? Чего от вас хотели?» Эдвард Паршин задумался – С одной стороны, этот новый его охранник вызывал у него еще большее доверие, чем Михаил. В нем чувствовалось какое-то особое врожденное благородство. И главное, он, может, в силу возраста и опыта, просто заражал своим спокойствием. Но с другой стороны, в этом деле были факты, которые даже озвучивать-то было опасно. Но кое-что все равно придется рассказать. И потом, как только Шац принесет ему документы... Он, отдав распоряжение по переправке груза Крафта, сам преобразится. И Эдварда Васильевича Паршина не станет. Слово «не станет» вдруг подсказало Паршину еще одну идею. Ведь действительно, превращаясь в нового человека, можно будет себя старого убить. Где-то он читал, что существуют специалисты, которые готовы организовать пышные похороны живого человека. Но для того, чтобы провернуть все эти дела, ему нужен надежный помощник. И ему хотелось видеть в этой роли своего нового охранника. Этого странно спокойного и внимательного Иллариона Забродова. Но для начала пусть будет для него документы. Паршин задумался, но Илларион Забродов его не торопил. Это тоже сыграло на его авторитет. Наконец Паршин собрался с мыслями и произнес... У нас нет времени, поэтому буду краток. В папке, которую я прошу вас добыть, очень важные документы. Большинство из них связаны с давними, еще начала х заказами нашей компании. Как вы должны были догадаться, я профессионал. И как профессионал я должен знать, среди этих бумаг есть те, которые представляют для вас особый интерес. «Проще говоря, если бы вам или мне нужно было выхватить из огня всего одну бумажку». «Одну», – повторил Паршин и, чуть подумав, уверенно сказал. «Да, есть там бумажка с цифрами. Они, эти цифры, имеют теперь значение только для меня. Номер телефона, код или номер счета?» – напрямую спросил Забродов. «Часть» ответил Паршин, сам от себя не ожидая такой откровенности. «Часть чего?» уточнил Забродов, стараясь смотреть ему прямо в глаза. «Часть счета!» будто завороженный проговорил Эдвард Паршин и тут же, словно выйдя из транса, добавил совсем другим тоном. «Теперь эта папка, я в этом уверен, находится у одной из женщин, Евы Грановской». «А кто она такая?» Откуда у нее эти бумаги? Продолжал расспрашивать Забродов. Она жена, то есть теперь уже вдова моего друга Сергея Грановского. Если бы он был жив, мы бы с ним разобрались. Но она женщина. Она думает, что там в этой папке. Да сам я не знаю, что она там думает. Да если ей нужны деньги, я готов ей заплатить столько, сколько она запросит, сказал Паршин, отводя взгляд в сторону. «А вы уже на нее давили?» «Только честно», — спросил Забродов. «Да», — кивнул Паршин. «Пытался. Сначала ее взяли, но эти чернобородые пронюхали, где она. Охранникам моим горло перерезали, а она улизнула». «Может, у нее дети или родственники какие-нибудь есть?» Намекнул Забродов, надеясь, что Эдвард Паршин все-таки откроет перед ним все карты. «Да». Кевнул Паршин. «У нее есть сын, и мы его тоже попытались похитить. Вместе с его нянькой, двоюродной сестрой Ликой. Они жили у меня, но потом их выкрали». «Кто? Опять чернобородые?» Уточнил Забродов. «Нет, немцы. Я дела веду с одним немцем». Паршин на минуту задумался, а потом все-таки назвал. «С господином Крафтом. А у него принцип». Если с кем-то дело серьезное, он берет в заложники его родственников. Но раз эти двое жили у меня, он, точнее его люди, подумали, что это и есть мои дети. Охранника моего Константина покалечили, он до сих пор в больнице. Но мой второй охранник Михаил, я с ним вас познакомил, вроде напал на их след. А напрямую у этого крафта вы, господин Паршин, спросить не могли, где его люди держат детей? Спросил Забродов. «Нет», – покачал головой Паршин. Он вспомнил, что приглашал зайти к себе Михаила, встал из-за стола и выглянул в коридор. Он был сильно удивлен, увидев, что Михаил стоит под дверью. И Паршин почему-то сразу подумал, что Михаил подслушивает их разговор с Забродовым. Но он не стал заострять на этом внимание и просто пригласил Михаила войти. «Ну, рассказывай, что тебе удалось узнать?» Сказал Паршин, кивком подсказывая Михаилу, где он может сесть за стол. Михаил сел и, не скрывая недоумения, посмотрел на Забродова. Паршин перехватил его взгляд и заметил. «От Забродова у меня нет секретов». «Как знаете», – недовольно буркнул Михаил. «Вы теперь с Алларионом Забродовым должны, если и не дружить, то хотя бы сотрудничать», – заметил Паршин. «Ведь вы теперь, пока Константин в больнице, вдвоем отвечаете за мою безопасность». «Как знаете», – повторил Михаил, и время от времени, бросая на Забродова недовольные взгляды, попытался обрисовать реальную картину того, что произошло с Митей. Через свои каналы Михаил умудрился отыскать микроавтобус с зафиксированным им самим номером. Но во дворе, возле которого он был припаркован, было несколько многоквартирных домов. Он сам некоторое время, сидя на скамейке, наблюдал за микроавтобусом и даже снял комнату с окнами во двор. Потом нашел двух информаторов, которые, сменяя друг друга, следили за двором. Но ничего подозрительного не заметили. У микроавтобуса никто не засветился. «И как ты собираешься действовать дальше?» – поинтересовался Паршин. «Ждать», – твердо сказал Михаил. «Чего?» Спросил Паршин. «Разве непонятно, когда позвонят информатора? Ответил Михаил. «А если это пустая идея?» Спросил Паршин, не скрывая недовольства. «Я пока что не вижу других способов найти похищенных», уверенно заявил Михаил. «Вы не могли бы написать мне номера этого микроавтобуса и адрес, где он стоит?» Попросил Забродов. Михаил вопросительно взглянул на Паршина. Тот кивнул и произнес. «Делай, что он просит». «Как знаете». Не скрывая недовольство, буркнул Михаил и, подсев к столу, написал на листочке номер и адрес. «Спасибо», — сказал Забродов. «А вы что, тоже собираетесь заняться этим делом?» Чуть ли не возмутился Михаил. «Нет», — стараясь его успокоить, ответил Забродов. Просто собираю как можно больше информации. Да делайте вы что хотите, дернулся Михаил. Как понял Паршин, ему совсем не хотелось пускать на свою территорию чужака. Но в данной ситуации Забродов для него был важнее Михаила.